Глава 5. Минут 5 ничего не происходило, а потом я увидела за решёткой фигуру своего супруга. Ну, то есть он для меня, наверное, был супругом, а вот кем была я? Что ж это за несчастное слово риис? Началось, спросила вместо приветствия. Я не стала ничего отвечать. Вроде бы видно, что я сижу и даже глазами хлопаю, а не лежу в обмороке. Зачем задавать очевидные вопросы? Интересно всё-таки, зачем он посадил меня в тюрьму? До этого вроде бы мужчины в этом мире, хоть и относятся к камням как к вещи, но по крайней мере, были вежливы. А может, ему нравится мучить людей, наблюдать за страданиями и всё такое? Я читала, что у военных бывает такое, когда крыша едет. От этой мысли меня моментально бросило в жар, и сердце забилось как сумасшедшее. чего, чего? А вот маньяков я боялась больше всего на свете. Генерал шагнул ближе и остановился, встал, нахмурился и молча рассматривал меня, подтверждая мои самые ужасные опасения. Ну вот и всё, Юля, вот и приехали. Я не выдержала. Зачем вы посадили меня в тюрьму? Я готова пообещать, что ничего не делала с вашей дочерью. Я знаю, Это звучало как факт. Так зачем же я здесь? Я изумленно посмотрела на генерала. А ты совсем ничего не знаешь. Я только что заметила, что он перешел на ты и не понимала, хорошо это или плохо. Вы же сказали, что женщины знания ни к чему. Не удержалась я. Он хмыкнул, но ничего не ответил, постоял, посмотрел на меня несколько минут, а потом молча вышел. И я снова осталась одна в комнате, откинулась на подушке. Ну ничего себе, разговорчик, а главное, содержательный. Прям вот дальше некуда. Я уже начала дремать, успокоившись. Всё-таки он не маньяк, когда решётка снова скрипнула. Ну, конечно, это мой супруг. Поспать мне сегодня, видимо, не суждено. Вот тебе, изучай. И он положил на прикроватную тумбочку несколько толстенных томов. Интересно. Джилиана хоть читать-то умела, или меня ждёт замечательный сюрприз? Спасибо, я поблагодарила его. Но Эверин явно намерелся уйти. Нет, так дело не пойдёт. Может быть, вы мне всё-таки ответите, что означает это всё? Почему я здесь, если вы считаете, что я не виновна? Генерал посмотрел на меня взглядом, который мог трактоваться только так: "И что за дура?" но всё-таки заговорил. Это не тюрьма. В таких комнатах живут магически одарённые драконята до тех пор, пока не научатся контролировать свой дар. Или после спонтанных выбросов магии комната защищена от любой магии, а твоё магическое поле ещё не восстановилось. Поэтому, если ты не хочешь снова потерять сознание или умереть, тебе лучше оставаться здесь. Вот, значит, как. Я замолчала, переваривая информацию. А долго мне здесь находиться? Да не три точно, если не больше. Хм, ну с книгами вполне можно скоротать три дня. Я так понимаю, сама Верен здесь находиться не будет. И все-таки какая-то мысль не давала мне покоя. И наконец я поняла, какая. А почему вы говорите драконят? Ведь я попала в тело девушки, у которой была магия и магические способности. И она умела ими пользоваться. Джиллана, насколько я знаю, обучалась даже где-то. Так, он охмурился. Расскажи, что ты имеешь в виду. Я вздохнула и рассказала про Джиллану и что за этим последовало, опустив только наш разговор с Айром Рональдом. Рассказывать о своей единственной возможности зажить нормальной жизнью я вовсе не собиралась. Без того и прихвостни. вырогался дракон. И зачем меня впутал во всё это, Ксаврин? О чём это он? Но генерал не стал мне ничего объяснять, вместо этого только ответил: "Я думаю, дело в том, что магическая способность драконов тесно связана с их разумом. В цели Джилана теперь другой разум, который не знает, как управлять способностями. От этого и плохое самочувствие". "А как мне научиться?" "А зачем это тебе?" Снова озарошил меня вопросом Эверен. "Я закажу из столицы пару браслетов, блокирующих магию. Но мне-то здесь всю жизнь жить, и что всё время с браслетами? Я не уверен, что твоя магия сохранится", зловеще бросил мне он. "Как это?" Эверен замялся, такое ощущение, будто он смутился. "Но, может быть, мне только показалось. В книгах всё написано. Но где хоть искать?" Возмолилась я. Эти тома толстенные, да ещё написаны, наверное, научным языком. Читать я любила, но художественную литературу. Nonfiction к моим пристрастиям не относился, и даже учебники я читала по диагонали, едва сдерживая скуку. Генерал едва заметно усмехнулся. Посмотри в истории драконьего рода, в главе про магию и способы её возвращения после разлома. Ага. То есть глава прямо должна относиться ко мне. Замечательно. Спасибо, я кивнула Эверину. Не за что. Если я тебе понадоблюсь, позвони в колокольчик. И он указал мне на обычный свиду колокольчик на тумбочке. Ну вот. Комната Якобы защищена от магии, а колокольчик должны услышать где-то на другом конце дома. Что-то тут не сходится. Но я только кевнула. Генерал уже собрался уходить, когда я вспомнила. Постойте, он обернулся. А где мой Дарги? Его же кормить надо в конце концов. Не знаю, он пожал плечами. Я его не видел. Ну вот, неужели мой вышастик потерялся? Так жалко. Я уже успела привязаться к нему. И полёт на драконе, он вот как-то перенёс. Ну да, ладно. Ничего не поипишешь, я вздохнула и принялась за книги. К моей радости, Джилиана умело читать. А незнакомые буквы складывались во вполне понятные слова, маги они иначе. Спать хотелось, но ещё больше хотелось узнать, что же там за пробел ис моей магией и почему она не сохранится. Какое-то время я искала информацию, пролистывая страницу за страницей. Книга была про историю исчезновения магии и вымирания драконьего рода. И написано, кстати, вполне доступным языком. Я ещё почитаю её на досуге, но сейчас меня интересовало совсем не это. Я нашла страницу про попаданных и решение проблемы с магией через них. Написано было цинично, но честно. Женщин, попавших сюда, называли женщины из другого мира. и вполне себе исследовали и использовали на пользу рода. И в процессе опытов, так скажем, выяснилось, что детей от драконов, а тем паче от даренных, они могут родить только после обряда, который нарикает ее рейс дракона. То есть женщина действительно становится рейс особенной. Смысл в том, что рейс так никогда и не сможет стать полноценной женой. она является для дракона чем-то вроде драгоценной игрушки, сокровищем. Дракон должен выполнять её любые прихоти, следить за её здоровьем, но хозяйкой в его доме она так и не станет. Более того, он может жениться, и Риис обязана будет подчиняться его супруге. А самое интересное, что Риис используется только для рождения драконят, передавая сокровище из рода в род. чем больше у попаданки магических сил тем больше драконята она может родить и с каждым оставляя частичку своей силы обычно реи сражают по двое трое детей разумеется от разных драконов а потом их сила исчезает или что потом с ними происходит книга не рассказывала может быть они оставались приживалками у драконов а может быть их выбрасывали как ненужных рабонь Но да, перспектива вырисовывалась не радостная, а главная, получается, Эверен не соврал. Учиться магии мне действительно нет смысла, потому что с первой же беременностью она полностью исчезнет. Да уж, замечательные новости. Нечего сказать. Я захлопнула книгу и вздрогнула. Этот мир оказался ещё поганее, чем я о нём думала. Единственным шансом оставалась связь с сеером Рейнальдом. Но я, честно говоря, не была уверена, что он вообще обо мне вспомнит, хотя попытаться в любом случае стоило. Только добраться до него, разыскать, благо, как выглядит место его работы, я помнила. А что мне для этого нужно? Усыпить бдительность супруга, который вроде как не горит желанием прямо сейчас делать драканий от. Ну вот и славно. Прикинь уж, добрая и пушистая девочка, и буду выполнять все, о чем меня попросят. Мне главное получить свободу передвижений, а там уж я разберусь. Я откинулась на подушки, надеясь наконец-то заснуть. Но тут вдруг послышался какой-то шорох. Я оглянулась на звук и увидела два светящихся глаза, смотрящих на меня через решетку. Первым желанием было испугаться и заорать во всю силу своих легких. Я даже воздуха для этого набрала побольше, но существо легко протеснуло через решетку и прыгнуло ко мне, и оказалось у Шастиком. Фух, даже от сердца отлегло. Ну как ты, малыш? Сочувственно посмотрела я на него, а Даргис запрыгнул мне на кровать и печально заверещал: честно сказать. Сначала я не поняла, что ему нужно, но потом присмотрелась повнимательнее, и первым желанием было позвонить в колокольчик и позвать какого-нибудь местного ветеринара, потому что дерги выглядел ужасно. Шерсть из розовой стала грязной серой и оставалась у меня на руках просто клочьями, а сам зверёк казался мне полупрозрачным. Я даже потрясла головой. Что за чудеса такие? Потом погладила ушастика. Он посмотрел на меня так внимательно, а потом из его глаз выкатилась одинокая слеза и затерялась в шерсти. "Это что ещё такое? Что ты плачешь, малыш?" Я не была уверена, что он меня поймёт, но тварюшка магическая, мало ли. И, кажется, он понял. Дёрнул лапками, повёл глазами, потом повернулся к решётке, потом опять ко мне. И снова к решетке. Да что же с ним такое? Я вздохнула, откинула одеяло и встала с кровати. Благо, верен, если он меня принес, не стал меня раздевать. И лежала я при полном параде, то есть в своем многострадальном платье. Я повинуясь ушастику сделала пару шагов вперед и уткнулась в решетку. Даргиса верещал и стал прозрачным. Пролез сквозь прутья решётки, как будто их и не было, очутился на той стороне и заскулил, умоляюще приглашая меня за собой. "Я не могу, дружочек, прости меня. У меня же магический выброс был. Сказали 3 дня сидеть в комнате". Но ушастик заскулил, не даже заплакал. Я с изумлением наблюдала, как слёзы катятся по его серой мордашке. Вот это да. Что же ему не так? Я решилась и позвонила в колокольчик. Пусть уверен, меня убьёт, но смотреть на страдания несчастного существа я была не в силах. Через несколько минут послышались шаги. Дарги, как почувствовал их, стал почти полностью прозрачным, одни глаза остались. Ничего себе, он и это умеет. Что у тебя стрессовалось в такую ночь? Генерал явно не являл собой образец любезности, и я его понимала. Но кто же его просил колокольчик ставить и распать хотел? Я явно подняла его из постели. Эверин был в домашних штанах и рубашке, накинутой на голое тело. Я с трудом отвела от него взгляд и заговорила. Ко мне пришёл мой Дарги. Он выглядит ужасно и плачет. Я не могу понять, что у него стряслось. Но он зовёт меня уйти из этой комнаты. Генерал тяжело вздохнул. Я ждала какой-то колкости, но, видимо, после того, как он уверился, что я спасла его дочь, а где, кстати, благодарность, он стал разговорчивей. Плачет. Он скептически поднял брови. Ну, покажи мне своего дарги. Пушастик, иди ко мне. Генерал Эверин хороший, он не обидит. Я услышала что-то очень отдаленное, похожее на смешок. Подняла глаза. Генерал был серьезен, как никогда, но в глазах блескал со смех. Вдруг из темноты ко мне попытался проскочить Дарги прямо через решетку. Эверин поймал его за шкирку. Ушастик заверещал. Тихо, Ушастик, он не тронет тебя. Зверек, услышав мои слова, заскулил и обвист ряпочкой. но вырываться не спешил а генерал посмотрел на него потом на меня потом снова на него может магией проверяет а потом выдал свой вердикт у него магическое истощение